у местного кюре большой хлеб и вино. Возвращаясь, он попался в руки господином в черном фраке, в черных пандалонах, белом жилете. Все вместе выглядело жемчужно-серым. Щебель умирал от голода и умолял о Александр назначает ему свидание у Стога с тем, что Бог послал А послал он машинистам ворованные яйца и кур. Щеголь тем временем успел поплакаться на голод адъютанту Шарра и раздобыть в кухне генерала пожоля половину жареной бараньей ноги. И вот вам радостный пикник на передовой. Зато основная часть войска так и осталась голодной. Это время заката марионеточного правительства в рамбуе У короля еще есть тысяч двенадцать отборных войск, но только командовать ими некому. Придворные одни за другим тихо удаляются по-английски. Дебильный уродец Дофин вяжет на неспособного мормона и пытается сорвать с него шпагу, но в результате только порезанные пальцы, которые он теперь зализывает вверх надувшись. Бармон с достоинством удаляется к себе в спальню. Присланный орлеанским шонен от Дилон Барро и маршал Мезон не оставляет Карлову X никакой альтернативы. Или ссылка, или столкновение 60-тысячной парижской армии, не пить же яд в самом деле, исход короля. Рано утром в тёплом его стоге Александра разбудила оживлённая перестрелка. Это была ложная тревога. Но в результате в революционном лагере есть и раненые, и убитые. Испуганные лошади разбрелись по окрестностям вместе с возницами. Александр и Корделье де Лану пешком возвращаются в Версаль вместе с братьями Жоану. Там они нанимают экипаж. Обеими палатами трон объявлен вакантным, и на него садится Луи Филипп. Одураченные повстанцы возвращаются в Париж. Некоторые из них эскортируют фургон с бриллиантами короны. Александр любуется кортежем, потрясающим своим контрастом между лакеями в пышных ливреях, роскошной упряжью, золочеными каретами, и сопровождавшими их людьми в лохмотьях. Само собой разумеется, что все, кто сопровождал, эскортировал, сторожил эти 80 миллионов бриллиантов, умирали от голода. Горель заказывает ему Наполеона. Идея принадлежит мадемуазель Жорж. Это память о ее бывшем любовнике. Александр отказывается. «Память о генерале». Композитор Пьер Циммерман предлагает ему написать стихи для кантаты об июльской революции. Александр начинает подумывать о развитии своего поэтического удара. «У меня в жизни было так много всего, но я рискую не сделать ничего хорошего и остаться ниже того, что видел». «Удар» предлагает ему сопорождать в Санкт-Петербург аль чрезвычайного посла Луи Филиппа при царе с обещанием Ордена Почетного Легиона по возвращении. Александр плохо представляет себя в роли дипломатического шаркуна. Он вкусил действия, и ему хочется продолжать в том же духе. Мне казалось, что где-нибудь в этом огромном королевстве есть еще чем заняться. И что такая сильная буря не могла утихнуть так сразу и кроме того мне было противно почти стыдно за те делишки что обделывались париж что делает александра близким почти как брата для того кто занимается изучением его жизни так это противоречивость его натуры Республиканец по духу, он платонически влюблен в герцога Шартрского и ради того, чтобы увидеть его вновь, готов скомпрометировать себя с новой властью. Неудивительно, что он принимает приглашение короля Груши, согласно знаменитой беспощадной карикатуре, которую вскоре опубликует Домье.